а следует из него, что я позвонил заместительнице редактора, дабы уведомить ее о содержании моей ежеседмичной лепты. Я прибегаю здесь к тому, что мой школьный преподаватель английского языка называл словарем старшеклассника, синегдоха, ежеседмичная, не по причине извращенной привязанности к неудобо понятным словесам, но ради того, чтобы подготовить вас, и особенно те, кто родом из Вустершира, к потрясению, коим грозят вам непристойности, которыми я намерен изгадить остаток этой статьи. Ну так вот, я сказал заместительнице редактора, что обдумываю статью о Саддаме Хусейне и кошмаре, творящемся ныне в заливе. И при этом мне вдруг пришло в голову, что... Слово, обозначающего преступление, которое совершает одно государство, незаконно вторгаясь в пределы другого, не существует. И, возможно, тут подошел бы термин, который придумал я сам – саддомия. Организация объединенных наций может даже увековечить его в особой статье своего устава, которая недвусмысленно запрещала бы одной стране беспричинно саддомизировать другую и вводила бы против саддомитов, Суровые санкции. Заместительница редактора внимательно выслушала меня. — Хорошо, — сказала она. — Правда, меня немного беспокоит реакция, которую это слово может вызвать у читателей Вустершира. Я дернулся точно за лосось, и телефонная трубка выпала из моей руки. — Почему никто никогда ничего не говорил мне о читателях Вустершира и их особливых требованиях? Я знал, какое отвращение способны испытывать горожане Танбридж Уэлса, знал, что полковник и миссис Чичестер не желают иметь ничего общего с современными драматургами. То, что разгневанного из Минченхэмптона давно тошнит от слова целеполагание известно уже всем и каждому. Равно как и то, что обозленный из Каршелтона, Недоволен повсеместным распространением Тихоокеанской устрицы, вытесняющей добрую старую колчестерскую... Однако, должен признаться, проблемы в От внимания моего ускользнули. Если опасения редакции оправданы, но она, тем не менее, решилась, руководствуясь похвальным свободомыслием, напечатать эту статью, не исключено, что... К данной минуте телефон в Устерской городской больнице уже раскалился от звонков лилового лиц граждан, орущих благим матом, требуя, чтобы им немедленно доставили настой на перстянке, что полиция графства уже сформировала высокомобильную спецгруппу, которая надлежит как-то справиться с обезумевшими пикетчиками из деревушки Бродвей» что телефон местной пожарной команды обрывают встревоженные жители, напуганные кострами из номеров «Телеграф» во множестве разожженными активистами Даблтонского комитета. Сожжем эту грязь! Если все так, я искренне сожалею об этом. Сожалею так сильно, что готов съесть мою шляпу. Я думаю, для жителей Вустершира настало время уведомить, «Телеграф» о том, что они способны переварить гораздо больше, чем предполагалось до сих пор. А жителям других графств пора, наконец, добиться того, чтобы их мнения были услышаны. Все эти годы вычитали...